Камелия и Маргаритка. Всем нравятся цветы в теплице, Те, что от родины вдали В кристальной сказочной темнице Великолепно расцвели. И ветерки теперь не станут Дарить им поцелуй живой, Они рождаются и вянут пред любопытную толпой. За бриллиантовой стеною, как куртизанок молодых, Лишь непомерною ценою Купить, возможно, прелесть их фарфор китайской чередою соединил их нежный сон набал изящную рукою букет их свежий принесен. но часто между трав зеленых вдали от взглядов и от рук В тени ветвей переплетенных Цвет украшает светлый лук. Лишь взгляд, опущенный случайно, Лишь пролетевший мотылек Пред вами раскрывает тайну, В которой жив простой цветок. Пускай украшен он немного, Цвести под синим небом рад. Для одиночества и Бога Струит он скромный аромат. Склонясь над чашечкою чистой И не касаясь ничего, Вы наслаждаетесь душистой Мечтою лёгкою его, И чужеземные тюльпаны, камели большой цены, На миг оденутся в туманы, Простым цветком превзойдены